В словах Игона был смысл. «Но вот еще!» Ричард запрокинул голову и посмотрел на вершину, нависающей над ними горы. «Половина этой горы обрушилась. Посмотрите на нее и попробуйте представить, на что это было похоже. Она раскололась от самой вершины до подножия, как полено. Все остальные горы довольно правильной формы, а это лишь половина конуса». «Даже если я ошибаюсь и обрушилась меньше, чем половина горы, все равно, где она, эта часть? Камни, о которых мы говорим, ею быть не могут, их слишком мало. Должна иметься огромная груда щебня, а здесь вокруг только скалы. В том месте, где мы стоим, должна быть огромная насыпь, а ее нет». Лейтенант кивнул. «Похоже, что вы правы». Ричард посмотрел туда, где солдаты обшаривали скалы и лес в поисках любого признака храма ветров. Вряд ли они что-то найдут. Лейтенант Кроуфорд откашлялся. «Магистрал, если половина горы Киммермост, которая должна была упасть сюда, не здесь, то где же она?» Ричард обменялся с ним долгим взглядом. «Это как раз то, что я хотел бы узнать». Светловолосый лейтенант переступил с ноги на ногу. «Ну, Но не могла же она встать и уйти, магистрал. Придерживая ножны, Ричард начал спускаться вниз. Он понял, чего испугался лейтенант. В словах Ричарда он увидел намек на магию. «Должно быть, вы были правы, лейтенант. Возможно, расселина между горами была тогда глубже, и оползень просто заполнил ее, и все». Лейтенанту понравилась эта мысль. Он сразу почувствовал себя увереннее. Сам Ричард понимал, что это не так. Поверхность утеса выглядела весьма необычно. Она была слишком гладкой, словно от горы огромным мечом отрубили кусок. «Тогда понятно, магистрал», — сказал лейтенант. «Почему мы никак не можем найти этот храм? Он, наверное, захоронен глубоко под землей». Ричард пошел к лошадям. Улик и Иган не отставали от него ни на шаг. «Я хочу подняться на вершину. Хочу посмотреть развалины». Их проводник по имени Энди Миллет ждал с лошадьми. На нем была простая одежда из коричневой и зеленой шерсти, похожая на ту, которую имел обыкновение носить Ричард. Его спутанные каштановые волосы свисали на уши. Энди был очень горд. что магистр Рал попросил отвезти его к горе Киммермост. «Энди, я хотел бы подняться к развалинам на вершине». Энди вручил Ричарду уздечку. «Конечно, магистр Рал, там нет ничего интересного, но все равно я с радостью вам покажу». Улик с Иганом сели в седла, и лошади качнулись под их весом. Ричард тоже запрыгнул в седло и нащупал ногой второе стремя. Мы успеем вернуться за светло. Энди поглядел на солнце, которое уже почти касалось вершины горы. Учитывая, как вы ездите, магистрал, я сказал бы намного раньше. Обычно важные персоны только помеха для меня, но сейчас мне кажется, что я помеха для вас. Ричард улыбнулся. Он помнил по своему опыту то же самое. Чем более важную персону он вел по лесу. тем медленнее они шли. Когда они поднялись на вершину, небо окрасилось багровыми и золотыми красками. Окрестные горы утонули в глубокой тени, но развалины, казалось, пылали под лучами закатного солнца. Изящные здания, ныне разрушенные, действительно казались частью какого-то большого сооружения, как и говорила Кэллен. Ричард спешился и бросил по лейтенанту Кроуфорду. Здание налево от широкой дороги было большим по любым меркам, но Ричард мысленно сравнил его с замками и дворцами, которые видел, и пришел к выводу, что оно никак не может быть частью храма. Дверной проем был пустым. На косяке еще кое-где сохранилась позолоченная резьба. Ричард вошел. Шаги его гулка отражались от стен. В одной комнате стояла длинная каменная скамья, в другой стоял каменный фонтан, куда, вероятно, сливались талые воды с вершины. Просторный коридор, где уцелел почти весь потолок, провел Ричарда мимо комнат, похожих на кроличьи садки, а потом разделился на два. Ричард повернул налево и дошел до последней комнаты. Через пустые прямоугольники окон открывался захватывающий вид на утес и подернутые сизой дымкой горы вдали. Здесь паломники ждали разрешения вступить в храм. И пока ждали, наслаждались его видом через окно. Если они даже не были бы допущены в святилище, все равно они уехали бы, унося в памяти его облик. Ричард почти наяву видел то, что видели те, кто стоял когда-то у этих окон. «Это его дар», — сказал ему об этом, — «память тех, кто владел мечом истины до него». Ричард знал это наверняка. Он мог вообразить себе то великолепие, которое видели отсюда паломники. И волшебники древности, среди которых могли быть и предки Ричарда, спрятав в храме ветров магические предметы и талисманы, тоже, вероятно, стояли здесь и смотрели на храм. Ричард прошел мимо величественных колонн, заглянул в окна казармы стражников, бросил взгляд на сад, который был когда-то разбит за полуразрушенной стеной. Даже при том, что все теперь было в развалинах, он легко мог вообразить эти здания во всей их красоте и величии. Он встал посредине широкой дороги, которая пересекала руины, и невольно поежился. Эта дорога еще острее, чем здание, заставляла почувствовать отсутствие храма ветров. Когда-то она вела прямо к нему. Ричард пошел вперед, представив себе, что идет к храму, храму ветров, которые, как ему сказали, охотятся на него. Он шел, почти ощущая жизнь, которая когда-то кипела здесь. Но куда же он делся и как его теперь отыскать? «Где же еще смотреть?» Храм был здесь. Ричарда влекло на то место, где он стоял, словно его дар тянул его вперед, домой. Ричарда резко заставили остановиться. Улик с одной стороны, Игон с другой, схватили его под руки и оттащили назад. Ричард посмотрел вниз и увидел, что следующий шаг привел бы его прямо в бездну. Стервятники взмыли в воздух на двадцать футов прямо перед его носом. Ему казалось, что он стоит на краю мира. У него закружилась голова. Дорога должна продолжаться дальше от его ног. Он знал, что должна, но там ничего не было. Храм ветров исчез.